И с т девяносто гуру. Чем ярче свет в ауре человека, тем сильнее и упорнее нападения темных. Эти нападения являются свидетельством степени зажженного света. Если кто этих нападок и преследований с стороны тьмы не знает, значит, н и ч т о ж е н с в е т и л ь н и к о г о духа. п о т о м у признанию темными отметим как свидетельство горящего в сердце светлого агни и растущей силы его.